Глава 46. Я включаю печку на полную, в отчаянной попытке прогнать холод, проморозивший насквозь мне кости, и еду обратно. В Юга несколько утихло, снегопад продолжается, но ветер успокоился, и все мои действия по-прежнему остаются автоматическими. Подвеска остро громыхает, словно старая железная кровать. Удары доносятся из таких мест, какие я даже не могу себе представить. Мне сейчас не хватает только того, чтобы машина Бэкса сломалась. Щетки стеклоочистителя натужно скрипят, и я всматриваюсь в крохотное расчищенное пятнышко на лобовом стекле, словно механик водитель древнего подбитого танка. Через 10 минут нахожу парк, который искал. Натянув перчатки, несу мешок через заснеженный газон. Повсюду вокруг унылая пустота, смутно различимая в ночной темноте. Посреди парка есть замёрзший пруд, у которого, помнится, я играл в детстве, в форме яйца с мостиком посередине. Со стороны дороги пруд закрыт деревьями, а в такую погоду ночью гулять здесь будет разве что сумасшедший. Подобрав на берегу тяжёлый камень, я прохожу на середину мостика и, взвалив камень на перила, сбрасываю вниз, проламывая лёд в самом глубоком месте. Показавшаяся вода чёрная, вялая и недобрая. Затем я открываю мешок и оттираю грязным снегом окровавленные куртку, шапку и рукавицы снаружи и изнутри. После чего накладываю в них большие камни и одну за другой бросаю в пруд. Вещи падают в воду с глухим всплеском. Возвращаюсь к дороге. Вьюга пронзительно визжит мне в лицо и яростно теребит волосы. Здесь я разрываю страницу дневника и распечатку с СДК на мелкие мокрые кусочки, И скармливаю их решётке водостока. И тут адреналин резко уходит. После всего случившегося у меня нет сил двигаться. Я приваливаюсь к машине, меня бьёт озноб, мышцы судорожно застыли, на щеках замёрзшие слёзы, ватные ноги с трудом удерживают вес тела. Вернувшись в Кёнигштедт, я останавливаюсь. Переулок рядом с отделением банка. «Большое здание в георгианском стиле, покрытое снегом и грязью, и времени уже девять с лишним. Практически ровно двадцать четыре часа с тех пор, как я пришел в себя посреди улицы недалеко отсюда, абсолютно не помня предыдущие дни и месяцы. Неужели все закончилось? Иер пытается мне помочь или же борется за то, чтобы установить надо мной полный контроль? Он только что раскрыл дело... Или заставил меня убить невинного человека? Мне страшно. Я боюсь того, что могу найти. Но я должен это найти. Стандартная процедура — это ведь расследование, обычное полицейское расследование. Работа следователя — не искусство, а точная наука. Начнем с того, что я выкопал. Кто зарыл эту коробку? Бэкс действительно пытался помешать мне ее открыть. Открываю бардачок и заново пересматриваю то, что туда положил. 13 патронов. Судя по климу на гильзе, калибр 9 мм. Такие же, как и были обнаружены в офисе братьев Клейзера. Такие же, какие использовались при убийстве Эмиметтиус. Вместе с патронами девять пакетиков с одной унцией бледно-коричневого порошка. Я беру один и принюхиваюсь. От него исходит знакомый терпкий аромат, почему-то напоминающий мне лейкопластырь. Запах героина. Осматриваю бардачок в поисках других улик. Вместе с квитанциями штрафов за парковку лежит чек из банкомата. Я включаю свет в салоне, чтобы его прочитать. Чек показывает, что вчера в 20:43 в банкомате на Уолтгем Кросс были сняты 50 фунтов. Практически в то самое время, когда в 10 милях от этого места была убита Эми Мэттьюс. Остаётся крохотная вероятность того, что Бэкс решил сумничить, хотя уж он-то должен знать, что все банкоматы оборудованы камерами видеонаблюдения. Включив рабочий телефон, я звоню в службу безопасности банка, объясняю, кто я такой, и говорю, что мне нужно срочное подтверждение с камеры видеонаблюдения, называю код отделения и номер банкомата. после чего с тяжелым сердцем сижу, не двигаясь, даже ни о чем не думая, пустой, просто устаившись на улицу. Через 10 минут на мой телефон из банка приходит фотография с проставленным временем. На ней Бэкс с тремя большими сумками с покупками снимает деньги именно в тот момент, какой указан на чеке. Значит, он не мог напасть на Кристалл или убить Эми Мэтьюс. В голове у меня по-прежнему туман, но постепенно начинает вырисовываться одна мысль, и я усиленно стараюсь обдумать её со всех сторон. Мысль эта глупая, если не опасная. Если б я не потерпел неудачу во всём остальном, если б не позволил Дарюсу погибнуть подо льдом, если б не убил Бэксов в Буран, не знаю, хватило бы у меня храбрости или глупости попытаться её осуществить. Однако в настоящий момент больше мне в голову ничего не приходит. «Я звоню Лоре, надеясь, что она мне ответит». Раздаются пятнадцать длинных гудков, прежде чем она, наконец, отвечает, и в голосе ее звучит какая-то обреченность, чего я никогда прежде не слышал. И снова сердце мое сжимается от жалости к ней за все то, через что я пришлось пройти из-за меня. Я спрашиваю у нее, по-прежнему ли она в мотеле, и Лора отвечает, что встреча закончилась, и она едет на такси домой. Тогда я спрашиваю, как прошла встреча, и она, помедлив, отвечает, что хорошо. Я говорю, и что рад этому. — То, что произошло сегодня в мотеле, — продолжает Лора, — между нами, все это, то, что мы сделали? — Да. — Это была ошибка, ты ведь это понимаешь, да? — Ты слышал, что я сказала? — Ты знаешь, что я чувствую. — А ты знаешь, что чувствую я. — Ты меня не слушаешь, Росса. Голос у неё резкий, нетерпеливый. Я собираюсь с духом. Сейчас не время погрязнуть в спорах. Не время принять правду о нашем браке. Я звоню не поэтому. Мне нужно, чтобы ты помогла мне в одном деле. Всего в одном. Лора не отвечает, поэтому я продолжаю. Ты можешь кое-кому позвонить. Почему я? Мне нужно, чтобы позвонила ты. И снова я не получаю ответа. Клора, ты хочешь мне помочь? Мне не по себе, но я не знаю, что ещё сказать, кроме того, что она может выйти из игры. Эти слова даются мне с трудом. Я слишком хорошо помню, что сказал то же самое Бэксу. Я собираюсь повторить маршрут, которым прошёл вчера вечером. Я хочу вернуться в гостиницу Авива, где была убитая миметис. Зачем тебе это нужно? Нетерпение исчезло, сменившись тревогой. чтобы вернуть свою память. На том конце тишина. Я хочу, чтобы ты обзвонила следующих людей и сказала им дословно следующее. Ты беспокоишься обо мне. Я позвонил, мой голос тебе не понравился. Я сказал, что собираюсь повторить маршрут, который проделал вчера до места убийства, чтобы узнать, смогу ли я вспомнить. Туда я должен буду попасть в одиннадцать часов, это важно. В одиннадцать часов? Да. «Я ничего не понимаю. Почему ты просишь меня об этом?» «Сейчас я не хочу об этом распространяться. Будет лучше, если ты узнаешь как можно меньше». «Бэк, с тобой?» Я смотрю в окно на темный переулок, зажатый отвесными скалами из железобетона. Наконец говорю «Нет». «Рос, ты хочешь поставить ловушку для убийцы? А что, если он придет туда? Что, если он попытается тебя убить?» мимо проезжает чёрное такси, разбрасывая в стороны свежий снег. Я думаю, всё это меня убивает, так или иначе, сводит с ума. Но отвечаю следующее. Я смогу за себя постоять. Помни, я знаю о том, что он может прийти. В расплох он меня не застанет. Росс, я не знаю, смогу ли, пожалуйста, Лулу. Это последнее, о чём я тебя прошу. После чего ты получишь развод на любых условиях, и больше меня не увидишь. А если у меня спросят, почему я звоню? Скажет, что боишься, как бы я не сошел с ума. Ты считаешь, что все это действует мне на мозг. Тебе не понравился мой голос. Значит, я просто скажу правду, говорит Лора. Больше она не задает никаких вопросов. Я говорю ей, кому она должна позвонить, и напоминаю, когда, и Лора повторяет мои инструкции без комментариев. Сейчас, когда уже слишком поздно, я понимаю, как же люблю свою жену. Затем она говорит. «Будь осторожен, Рос». И это придает мне силы. У меня появляется была мысль высказаться на этот счет, но я просто заканчиваю разговор и долго сижу, уставившись на обледенелый тупик. Затем отключаю свой телефон, чтобы никто не смог мне позвонить или отследить меня, и убираю его в бардачок к патронам и героину.